Часть 20. У нас с Ананокитян, все благодаря ее заслуге, появилась слабая надежда догнать двух шикигами, и тем не менее ее самоотверженный поступок обещал новые проблемы. Ананокитян пришлось, грубо говоря, действовать по плану страдания плоти. Имеется в виду 34-я стратагема, военная хитрость, сформулированная в древнекитайском военном трактате 36 стратагем под названием Суть данной хитрости состоит в том, чтобы специально нанести себе увечья с целью обмануть противника, ведь никто никогда не подумает, что человек в здравом уме станет заниматься членовредительством. Или по плану трупной плоти, если точнее. Я так понимаю, Анну-Нокитян не очень хотела прибегать к нему, хотя чисто физически ей ничто не мешало, потому что в обмен на возможность преследовать наших противников была вынуждена принести жертву, а именно расстаться с правой кистью. Другими словами, она больше не могла использовать свою ведущую руку. Ананокетян утверждала, что не чувствует боли, и в этом ей повезло, поскольку давным-давно мертва. Однако в то же время потеря рабочей кисти с точки зрения боеспособности означала резкое снижение эффективности ведения боя, что, можно сказать, перечеркивало для странности все плюсы. «Сделаешь импровизированный протез, прежде чем отправимся в погоню», — попросила она Ананокетян. Слепив он из хромовой земли». «Дай волю своей тонкой артистической натуре, Сангоку Надеку, а то ты уже решила сдерживать её порывы со всем старанием. Ты просишь невозможного. Ведь до этого моя тонкая артистическая натура проявлялась лишь в работе с пюром и бумагой. Но если у меня получится слепить протезы с храмовой земли и к тому же полностью заменить ему теряную кисть нокитян восстановив все функции, то не будет ли это прямым доказательством милости божьей? Всё-таки она нокитян столько всего успела натерпеться, её расчленили, отчасти тела разбросали по округе, да и эта земля не простая, а святая. Мы же на территории храма. Может, нам повезёт и свершится чудо? Более того, в этом месте образовалась прогалина, которую облюбовала различная нечисть. Здесь настоящий отстойник, куда беспрепятственно стекается всё плохое, что может стать материалом для формирования странностей. Но именно благодаря этой местности и всему тому, что сюда стекается, Во время обряда по изгнанию змеи, обвивавшей меня с головы до ног, стали видны её движения. Она оставляла свой след на земле там, где проползала, а ведь никто даже не должен был видеть её. «Стекается», — я сказала. «Нет, так говорить уже нельзя». В то время, когда я совершала обряд, чтобы снять с себя проклятие, всё плохое ещё в самом деле стекалось сюда. Но разве уж мамасан не предотвратила разрастание прогалины? Это же было частью его работы, если не ошибаюсь. Да и Гэн-сан, которая приходится уж на мэмэ сану пыталась посадить в храм Северной Белой Змеи, тогда он был ещё заброшен никому не нужен, нового бога, чтобы ничто плохое больше не скапливалось на Святой Земле. Изначально кандидатам на пост богини прочили, как любит выражаться, но китян, бывшую кишот от Сарола Орион Блейд, то есть вампиршу, ныне известную как Ошна шинобу но и отбила у неё эту роль. И так на свет появилась богиня Дэко. Я стала богом этого храма, что позволило восстановить весь комплекс, отстроив его заново. Признаться, когда вспоминаю время своего почитания, мне кажется, будто оно пролетело незаметно. Но после меня храм снова начал пустовать, и только несколько месяцев спустя здесь вновь свершилось богоявление. Извините, что так долго подводило к главному, но в общем на храмовой земле, после всех этих событий, к сожалению, больше нет ничего плохого, что может послужить материалом для формирования странностей, в связи с этим Анонокитян, боюсь, никак не удастся избежать потери боеспособности. «Да, здесь уже никого и ничего не осталось. Сеси Руиса и Сира тоже больше нет». «А кто это?» Поинтересовалась я у мощина с трагической судьбой, который так и не смог стать кем-то особенным». Загадочно объяснила она, после чего вернулась к прежнему разговору. «Ну ладно». Не нервничай по поводу тонкой артистической натуры. Это я в шутку. Мне не нужна правдоподобность и эстетика. Просто проследи за весом, чтобы протез не влиял на походку и меня не клонило в стороны. Фу, это уже проще. Спасибо за уточнение. Я смочила комок земли водой из отёдзу, несколько раз зачерпнув оттуда ковшиком. Отёдзу — место, где прихожане моют руки и получат рот, прежде чем посетить синтоистское святилище а также резервуар или природный водоём, где находится вода, необходимая для этого ритуала. Каждый прихожанин обязан пройти ритуал очищения перед обращением к Богу. Размяло его до образования пластичной грязи, а затем с большим усердием принялась лепить из этой чавкающей кашицы правую кисть на нокитян. Не думала, что в таком возрасте всё ещё буду играться с грязью, словно ребёнок. В Японии учителя часто занимают школьников начальных классов лепкой дороданга – из земли и воды. Это очень медитативный процесс, благодаря которому дети развивают мелкую моторику рук и учатся усидчивости. Что-то вспомнилось, как я искала священное тело Кутинава Сана. Только тогда, правда, возилась не с грязью, в песочнице. Не помню, в каком парке это было. Ой, забыла спросить, Ананокетян. О чём? Все части тела, за исключением разве что отсутствующей правой кисти, уже склеились её туловищем. Однако нанокитян на всякий случай проявляла осторожность не шевелилась, и всё так же лежала на спине прямо на хромовой дороге, не дай бог её руки, ноги и голова снова отвалятся от внезапного движения. Видимо, она ждёт, когда конечности крепко-накрепко срастутся с телом, чтобы не пришлось тратить время, которого и так нет на очередной ремонт. «Этот новый бог сейчас в святилище? Из меня, конечно, та ещё богиня вышла. Одно название, но я подумала, что стоит поприветствовать своего преемника «Нет», — отвечала она на Нокитян. Бог на время оставил святилище. Он, видишь ли, ужасно любит гулять по улицам города. Это всё происхождение сказывается. Но нам в любом случае повезло, что Бог отошёл, а по причине любви к прогулам, или это было проявление божественного привидения, не так важно. Потому что если бы они с богиней Деку не разминулись, то Шокигами, вероятно, попыталась бы силой вернуть себе власть над этим храмом. А Нанукитян говорил о совершенно о таких серьёзных вещах, Но ведь если дело дойдёт до возвращения богиня Деко в пантеон богов, то нас ожидают очень большие неприятности. Остаётся только гадать, хочет ли сама богиня Деко вернуться на место бога. смена почитаемого божества в храме затронет каждого жителя. в Шекигами перестанут быть моей личной проблемой. И тогда-то я уж точно окажусь права в том, что паника хватит весь город. «А с богом ничего не случится во время прогулки?» – беспокоилась я. Пускай они с богиней Деко разминулись и не встретились в храме, Но что мешает им столкнуться на улицах города? Ничто не мешает. Наверное, целесообразнее было бы сперва обеспечить защиту нового бога. Но он словно ребёнок, который вечно теряется, и найти его, думаю, будет ещё труднее, чем Шикигами. Словно ребёнок, который вечно теряется? Не мне, конечно, жаловаться, но мой приёмник точно подходит на место бога. А нельзя ли как-нибудь обедниться с этим гуляющим богом и убедить его помочь с поимкой Шикигами? Судя по тому, как ты о нём говоришь, он анокитян... «Вы должны быть на короткой ноге, я права?» Расценим это мольбой о помощи. Люди всегда обращаются к Богу в трудную минуту. И хотя по сути получится, что мы втянем его в разборки практически против воли, но проблема с Шикигами в свете предположения на Нукитян о том, что богиня Деко может попытаться вернуть храм себе, касается и новоиспечённого Бога тоже. Поэтому, думаю, в его же интересах оказать нам посильную помощь. Он же, надеюсь, не откажет в просьбе разобраться с делами своего предшественника. «Ты правильно предположила, мы с этим богом на короткой ноге, поэтому я не стану ни о чём его просить», — заявила она нокитян «Надежда на бога в нашем случае наверняка даст нежелательные всходы в будущем. Да и разбираемся мы не с делами предшественника, а с результатом нашей безответственности. Однако, если я попрошу бога о помощи, ничего не обещая взамен, то ты, скорее всего, подорвёт его доверие ко мне. Мы с тобой просто хотим спастись, что естественно, но бог не обязан помогать за запросто так». Нужно заслужить его расположение. Хм...